который помогал в качестве дополнительного официанта раз в обеде. Говорит, что речь чего светлости Себра, к бизнесменам Маркет бизнесменов была необычайно яркой. Он говорит, что исключительно благодаря его светлости шансы кандидатов, которые среди за некоторых пивных шли 10:6 в пользу миссис Маккоркодейл, теперь сравнялись. Не нравится мне этот Джейвс».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 И пока по возможности не подайтесь на глазами дику, он очень не в духе. Понимаю, сэр. Неумолим жесток и злобен. Шекспир. Да, сэр. Винсанский купец. Тут я покинул его, гордый тем, что хоть раз в жизни попал в точку, и направился в гостиную, надеясь в спокойной обстановке возобновить чтение "Роксостаута", прерванное из-за разговоров событий.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 Она подняла глаза, и я заметил, что она немного раздосадована. Я предположил, что Ниро Вульф спустился из ружейи и сказал Арчи и Гудвину, чтобы тот позвонил Солу Пензеру и Орли, э, как бишь его, и что сейчас начала задыраться интрига.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 Раньше было нельзя. Разве только из тебя судят за государственную измену? Но теперь другие правила и стало очень модно. Глупость какая-то. Мадлен тоже так считает. она не сказала, как к мысль пришла в его пустую голову. Нет. Но нетрудно догадаться. Его речи имеют такой сногсшибательный успех, что он может сказать себе: "Почему я так стараюсь ради кого-то еще?»